Глава 90. Те, кто опустошат миры. Все размылось. Стирая границы морали и этикета, Уилл решил сыграть с этим демоном в его игру. Срывая маску... Нет. Срывая к чертям клапан, контролирующий и решающий, что дозволено и вписывается в рамки человечности, а что ни в коем случае нельзя. Нельзя и не позволено делать. Ворон отдался своему внутреннему зверю. Кто он? Что сейчас происходит? Важно? Ха -ха -ха. А важно ли? Каждый знает, что путь к своей цели лежит через преграды. И если преграда для него является цивилизованность, то он станет воплощением аморального демона, как этот мальчик. Создав клона, оба разбойника купались в крови распотрошенного монстра, разбрызгивая по поляне кровь и внутренности малисты. Эти два кровавых образа совершали что-то поистине невообразимое. Будь здесь кто-то из игроков, и будь в игре возможность терять сознание от неигрового страха и ужаса, с ними непременно бы это произошло. Парень использовал подходящие навыки на уже настолько мелко подрошенном монстре, что даже сложно было представить, что он совсем недавно был грозным врагом. Во всем этом, явно чужом и отвратительном для любого человека поведении, Уилл смог применить идентификацию к ребенку и после этого решил ни за что не прекращать. А даже наоборот, начал доводить себя до еще большего исступления. Имя Фарис. Уровень – вопрос. Вопрос – колдун. Здоровье – вопрос. Тот, видимо, не обратил на это внимания, погруженный в свое и разбойника сумасшествия. И когда, наконец, от трупа не осталось и следа, колдун резко остановился и, оглядываясь по сторонам, закрыл глаза и вдохнул воздуха. «Славный, славный, славный день! М -м -м, я хорошо прогулялся!» Мальчик открыл глаза и смотрел на ворона, который все еще пытался восстановить свои прошлые настройки личности. Давалось это с трудом. Оглядываясь назад, он не совсем понимал, как много из того, что он творил, вообще могло прийти в голову человека. Вся эта жуть, что он делал, стала, возможно, благодаря игре, или где-то внутри него и правда скрывается что-то такое, от чего у него самого волосы встают дыбом. «Эй, ты хорошо отдохнул? Твой смех очень заразен, знаешь ли, ты, ты, ты знаешь?» Фарис щелкнул пальцами и раздался металлический ляск. Его голос сейчас выдавал в нем совсем не юнца. Не было тех странных перемен настроения и детского поведения. Он продолжил, как будто вел диалог с самим собой. «Эй, смотри на меня! На меня, я сказал!» Колдун сорвался на крик, взбешенный тем, что тот не слушает его, и, схватив Уилла за волосы, оттянул его голову назад, глядя в лицо. «Я отрежу тебе чертовы уши, тварь, и прибью к крысиной башке, чтобы хоть она смогла ими пользоваться. Сейчас я говорю, слушай или сдохнешь, как это ничтожество. Мне не нравится». Его лицо исказилось в гримасе ярости. «Не нравится, когда меня не слушают». «Фух, эй, все, <с là> я спокоен. Эй, друг, о чем это я? Ах да, ты знаешь, что значит быть безумным?» Он продолжал держать разбойника за волосы и, посмотрев в небо, снова вздохнул полной грудью. Сумасшествие, что сотрясает основы, заложено в каждом изначально. Указательный палец его второй руки превратился в тонкий клинок, и мальчик начал вырезать на лбу парня какие-то знаки. «Так вот, о сумасшествии я, как никто другой, знаю о нем». В плену своего мира мы рабы правил. Кругом лишь безумцы, убеждающие себя, что они нормальные. Словно животные они не замечают, что изо дня в день сходят с ума. Мой мир не этот. Эй, ты слушаешь? Да, мой мир, закрытый этой чертовой псиной, тоже не отличается от вашего. Я, я чувствовал эти цепи, что сковывали меня. И, избавившись от них, увидел прекрасную картину «Мир вседозволенности». И она, ха -ха -ха -ха, она так-то показала мне его. Палец клинок давил на голову, все еще что-то вырезая на лбу ворона, а сам ребенок продолжал свой монолог, совершенно не обращая внимания на жалкие попытки Уилла вырваться из его лапы. Эй, да, я вижу, что ты слушаешь. Хорошо. Так расскажи, что ты знаешь о безумии человек. Фарис швырнул разбойника на землю и, облизав свой коготь, присил на корточке рядом с валяющимся Уиллом. Внимание! На вас наложена метка безумия. Метка создана одним из шести ранее заточенных преисподней демонов, известных как «те, кто опустошат мир». Безумие, хаос, раздор, вина, зависть и пустота. Эффекты. Метка несет в себе силу безумия. Ваше мировоззрение изменено, и теперь ваши слова для окружающих будут иметь иной смысл. Вы будете нести одно лишь сумасшествие вокруг себя. Куда бы вы ни пришли, вокруг вас начнутся конфликты и развернется война. Ваши друзья захотят вас убить в порыве помутнения рассудка. Удача – ноль. Минус 30 единиц здоровья каждый час. Длительность – три дня. Примечание – это уникальный случай. Что делать дальше – решать только вам. Эй, тебе больше не весело? Ты. ты не хочешь поделиться своими мыслями со мной? Я что, твою мать, не достоин этого? Рыг голоса раздался прямо над ухом, когда тот резко припал к его голове. Ну, отвечай, расскажи мне гребаный кусок дерьма! Что такое безумие? Его коготь с хлипким звуком пробил левый глаз Уилла. Смотри на меня, пока можешь, и поделись этим откровением! «Ты же что-то осознал, верно?» Минус двести тридцать. «Вы ослепли на один глаз. Длительность двенадцать часов». «Ты мерзкая тварь!» — закричал Ворон. Он выдерживал боль, пока эта демоническое отродье вырезала метку, в основном из-за того, что тот словно стальными прутьями держал его в своей хватке. «Но чем дольше тот говорил, тем не становился». Его действия и манера речи прыгали словно через скакалку, а мысленный процесс не поддавался какой-либо логике. «Безумие? Это ты, твою мать! Ты само ее воплощение, больной ублюдок!» Сплюнув на землю, разбойник пытался встать, но его грудь придавил коготь. «Тихо! -с -с! Я... Эй, сюда смотри! Слышишь?» Колдун помахал когтем перед разбойником. «Да-да, ты прав. Я и есть безумие. Безумие, что вырвалось на свободу из темницы и теперь смогло обмануть самого Цербера. Мальчик вскочил и закружился с поднятыми руками. «Пришла пора исполнить свой план. Я слишком долго убегал от этой дворняги. Мне стоит выйти. Эй, я погружу этот мир в безумие!» Его крик раздался над верхушками деревьев, и он, оскалившись, слезнул стекающую с губ кровь. «Черт, черт, черт, это уж совсем край. Как я смогу подобраться к шкатулке, которая находится у этого психа? Мой разум не настолько крепок, чтобы выдерживать ранее испытанные нагрузки. А теперь еще и та метка». Уилла разрывала злость от бессилия. Он помнил свою цель и ради нее отключил тормоза, но здесь нужен совершенно иной подход. И он не имел понятия, какой именно. Вопрос, который решал парень, был «Как узнать, где находится шкатулка?» И единственным адекватным ответом было то, что ему, похоже, предстоит провести некоторое время с этим непредсказуемым демоном. Идти до конца. Черт, это первый раз, когда я действительно не хочу этого делать. Ладно, я буду не я, если не смогу получить из всего пережитого какую-либо выгоду. Совсем недавно он думал, что тот испорченный склеп был безумным испытанием. Он никогда так жестоко не ошибался. Эй, ты хочешь отомстить Церберу? Все еще лежа на земле, спросил ворон. Фарис замер с поднятыми руками и, сузив глаза, пнул тело парня прямо в ближайшее дерево. «Минус триста пятьдесят. Вы временно обездвижены. Длительность десять секунд». <как> «Вот же демон!» Уилла вбила в большой ствол, и он, словно распятый, не мог пошевелиться. Ребенок уже был возле него и, наклонив голову, прорычал. «Ты знаешь этого пса? Эй, быстро отвечай!» «Я считаю, да... Фу, что я несу! А ну, говори!» «Я знаю, как его найти, но для этого придется найти один осколок». Лицо ребенка дергалось, и он снова начал глубоко дышать. «Эй! я, ну, смотри сюда! Я только что...» Ребенок помахал пальцем, приглашая молодого человека пододвинуться к нему, но тот даже шевельнуться не мог. Поняв это, Фарис стукнул себя по лбу и после приблизился сам. «Я только что придумал отличный план!» После этих слов он постучал указательным пальцем по виску, показывая, насколько это отличный план, и, улыбнувшись, подмигнул Уиллу. «Мне просто, мне просто нужно Ха -ха -ха -ха, убить тебя, Чик, и я больше не услышу этого дерьма. А ну, говори мне, где этот гребаный пес?» С каждым словом он разрезал своим когтем кусок дерева над головой Уилла. Прочисти уши, я не знаю, где он. Для этого нужен еще один осколок, ну и чтобы я стал сильнее на несколько десятков уровней». «Ты меня бесишь. Прямо до скрежета в мозгу», — скривился колдун. «Но мне нужна эта информация. Говори, что за чертов осколок тебе нужен. И про мои уровни не забывай. Эй, я себя с трудом сдерживаю, но ты, ты можешь умереть очень быстро, если не заткнешь свою пасть». Поздравляем! Вами получен титул «Готовый на все». Описание. Кто вы? Кто, кроме вас, сможет уговорить даже дьявола для воплощения своих целей? Кто решится жить в безумии лишь для того, чтобы приблизиться к своей мечте? Ответ на этот вопрос можно получить, лишь испробовав это на своей шкуре. Плюс 5 к удаче. Плюс 23% к шансу нанести во время боя ментальный урон врагу, вводящий его в состояние сумасшествия. Длительность зависит от уровня противника и его ментальной устойчивости. Плюс 7 к ловкости, плюс 13 к интеллекту.